«Пилик-пилик!» — по-весеннему радостное послышалось за окном. Легонько стукнули в дверь, и появилась женщина средних лет в голубом халате. Она сотворила механическую улыбку, затем с помощью двух других из медперсонала вкатила в комнату еще одну кровать. Началась небольшая перестановочная возня. Он молча наблюдал, как три женщины стараются передвинуть мебель в палате, организовывая место для еще одной кровати. Когда все манипуляции завершились, две из них, улыбнувшись, исчезли. Осталась та, что вошла первой. Она приблизилась к кровати и, протянув руку, представилась: «Бетина Рэм, я ваша палатная сестра за завтрашнего утра». «А кто мой новый сосед?» «Пока еще не знаем. Это покажет ночное дежурство». «Если бы не халат медсестры, ее легко можно было бы принять за мужчину». Костя смотрел на ее короткую стрижку, бесцветные глаза и пытался отыскать хоть малейшие намеки на миловидность и грацию. Она измеряла его давление, щупала пульс и что-то заполняла в своих бумагах. Он прикрыл глаза.